Глава 26. Первая ссора. По спине невольно пробежал холодок. Таким маркой я еще не пыталась представлять. Лицо вытянулось и заострилось. Челюсть плотно сжата, а глаза потемнели от гнева. Честное слово, на миг я забыла, что он человек. Настолько жутким показался взгляд. Должно быть, что-то такое испытывают люди, когда встречают дикого зверя на тропе в лесу и понимает, что спасения нет. «Алина!» Марк жестко рубил каждое слово, не размыкая зубов. «Иди ко мне!» Теперь уже вздрогнула я сама. Такого Марка я еще не видела. Точнее, видела, но он никогда не вел себя так по отношению ко мне. Я замерла, не в силах даже пошевелиться». На меня будто и правда смотрел дикий зверь, и любое неосторожное движение могло спровоцировать атаку. Я получилось неуверенно выдавить. «Ведь для тебя стараюсь, Марк!» «Иди ко мне!» Процеживая сквозь зубы слова, повторил он. «Народ вокруг нас очень старался слиться с тенями. Краем глаза я замечала внимание красавца за соседним столиком» когда мы с Алинкой сидели вдвоем, но, кажется, они просто испарились, когда Марк подал голос. Напряжение в воздухе можно было ножом резать. Лицо волчьего Альфы было похоже на каменную маску. Вся злость и прочие эмоции застыли в глазах. В этот момент я явно осознала разницу между Альфой и всеми остальными, То, что волчий принц умел говорить вежливо и мягко, создавало резкий контраст, как ледяная вода, вылитая за шиворот. Я заглотнула воздух, истин самосохранения бился в истерике, разрываясь между желанием подойти, чтобы не слить зверя, и ужасом оказаться в его лапах. «Не пойду», – пискнула я. «Не хочу. Мне лучше здесь остаться». «Мне подойти?» спросил он тише, и от этого стало еще страшнее. «Нет». Я сжалась еще сильнее. «Не нужно. Просто я не могу сейчас». Это была чистая правда. Меня так трясло, что даже сидеть на стуле было сложно. О том, чтобы встать и идти, речи не было. Марк поджал губы и опустил взгляд. Напряжение вышло на такой пик, что все мы едва не оглохли от звона тишины. А потом волк кивнул. Клянусь, я слышала, как шевельнулись мышцы на его шее. Шагнул к нам. Ступал так уверенно, что, казалось, все вокруг вздрагивает, когда его ботинки касались пола. Я в ужасе выпрямилась. «Что будет?» «Казалось, сейчас убьет. Я бы не удивилась». Вот настолько потяжелел воздух. Невольно вспомнилась та стремительность, с которой Марк обезвредил бросившегося на меня оборотня. Тогда тоже ничто в его позе и движениях не выдавало агрессии. Тут он милый парень, а вот хладнокровный убийца. Зверь, монстр и сказок. Страшно. Когда между нами оставался всего шаг, Я скорее почувствовала, чем заметила, что Алина качнулась назад. Старалась выдержать дистанцию. Рада бы повторить, но мышцы не двигались. Меня будто парализовало. Как кролик, загнанный в угол и понимающий, что бежать некуда. Зажмурившись, я вдохнула полную грудь его запаха. Не знаю уж, от пиджака на моих плечах или от того, что он близко, Еще пару минут назад запах ассоциировался со спокойствием, а теперь пугал. Сердце колотилось в висках. Я ждала сама не знаю чего. Смерти, удара, поцелуя. О, кажется, я с перепугу сошла с ума. Причём тут поцелуй, блин? Меня подхватили на руки так неожиданно, что я чуть не вскрикнула. Распахнула глаза – встречаясь золотисто-карями и снова оцепенела. Было так страшно, что стало вдруг смешно, но я мужественно держала лицо. Марк кивнул линии и направился к выходу, распыляя вокруг себя ауру опасности и ужаса. Те, кто попадались нам на пути, спешно меняли траектории или вжимались в стены и бордюры. Хорошо, хоть в окна не прыгали – но уверена, топни Марк в их сторону, прыгнут. Я бы тоже с радостью куда-нибудь вжалась, но находилась в эпицентре». «Не делай так больше», – не разжимая зубов, сказал Марк. «Я не хочу выяснять отношения при всех». Я ничего не ответила, все еще боясь пошевелиться. Стало невыносимо обидно. «Я для Марка достойна нормального отношения», только пока глажу его по шорстке. Когда его все устраивает, и он доволен. А если что-то не так, мое мнение никого не интересует. Я никто, и звать меня никак». Путь до причала не задержался в памяти, и без того плачевное состояние добил очередной умник в компании на берегу. Судя по голосу, принял чего-то на грудь, слишком уж доволен. «Правильно! Так самками надо! За шкирку и в постель! И чтоб не тявкали! Это их единственное предназначение!» Марк зыркнул в его сторону, и следующая реплика оборвалась. «В другом состоянии я бы подробно объяснила, в чем именно предназначение этой развеселой недоособи. Но сейчас я лишь сильнее сжала губы, чтоб не разреветься». Понимала, что Марк ко мне относится точно так же. Путь домой мы проделали в полном молчании. Особенно горько было проезжать мимо цветочных гирлянд. Какой-то час назад все казалось сказочным и волшебным. Я искренне желала счастья Марку, а в итоге все обернулось так ужасно. Чувствовала на себе взгляд, он больше ничего не говорил». Но мне хватило тех немногих реплик, чтобы пальцы до сих пор дрожали. Смотрела в одну точку, старалась не двигаться. Я в лодке с монстром, божечки, как я могла об этом забыть? Не помню, как мы причалили и сошли на берег, не узнавала улиц. Марк взял меня под руку, а я не решилась возразить и едва переставляла ноги на шпильках. Марк что-то говорил, но долбивший в ушах пульс не давал расслышать слова. «Да и плевать, вряд ли услышу что-то хорошее». Когда мы вошли в поместье, к нам, как и накануне, весело подбежал Макс и остальные. Теперь это бесило. Я больше не видела людей. Лица смазывались, заострялись, обрастали мехом. «Тоже звери, только мельче». «Никакое это не дружелюбие, обычная похоть и желание угодить их Альфе. Обман!» Низко опустив голову, я почти помчалась в свою комнату и, добравшись до неё, шумом захлопнула дверь, после чего ноги подкосились сами собой, и я сползла на пол. Обхватив колени руками, уткнулась в них лицом и, не выдержав, расплакалась. «Напридумывала себе дурочка, не пойми чего». Расхваливала Марка, считала идеальным. Хотя чего удивляться, я знаю его пару дней, он меня вообще силой похитил в первый раз. На что надеялась идиотка, что все будут относиться к тебе так же, как и ты к ним? И главное, из-за чего он взбесился? Из-за того, что я желала ему счастья? Очень хотелось немедленно потребовать вернуть меня домой, но для этого нужно выйти из комнаты, а сейчас это было слишком для меня».